Голова 4. несколько минут в кабинете висела напряженная тишина. В это время вынужденные напарники обменивались изучающе задумчивыми взглядами. Первым заговорил Бакстер. Итак, что же еще известно вам, мастер Бартон, чего не отображено в бумагах? На самом деле ничего сверхнаписанного. Чародейка поморщилась из-за такого официального обращения, но не спешила предлагать детективу переходить на более неформальное общение. Еще не время. Самоубийство произошло пять дней назад. Конечно, это огромная трагедия для семьи. Но вначале никто не придал огромного значения смерти леди Клоус. Была проведена обычная проверка районным губам. Их отчеты должны доставить сегодня. Тело леди Эдерли обнаружили вчера рано утром, и вот тут уже оба управления встали на уши. Слишком уж это подозрительно. Накануне большого праздника такая повышенная смертность среди предполагаемых участниц отбора. Дальше. Интуиция Бакстера упорно твердила, что Алисия выложила еще не всю информацию. «А ты настойчивый». А ты не договариваешь. Я слушаю. Алисия сверкнула недовольным взглядом, вздохнула и сухим тоном начала перечислять. Шептуны и топтуны уже работают на местах. Было сформировано две группы одна на данный момент работает у поместья Клоуз, вторая прочесывает Майстран Парк в районе Руграмского моста. Также после переговоров начальников мы ожидаем вашего мастера по смерти. То есть, по сути, сейчас ты с таким непринужденным видом сидишь за столом. Просто потому, что распоряжения уже розданы, и мы ждем отчетов. Как-то так. На губах чародейки заиграла легкая улыбка. В таком случае, мисс Бартон, доставайте блокнот. Не зачем терять время, давайте поработаем. Алисия, не ожидавшая такого, растерянно оглядела пустой кабинет, в котором для работы находилась только одна пресловутая папка с двумя подшивками, содержащими в себе лишь сухую выжимку предварительных отчетов. И чем же, по-вашему, мистер Ли, мы сейчас должны заняться? Раскрыв папку, Бакс, не глядя, взял одну из подшивок и уверенным движением кинул ее на стол Алисии. «Открывайте дело и в блокнот все ваши мысли по предстоящей работе. Все, на что стоит обратить внимание. Какие задачи необходимо решить в первую очередь. Кого спросить, что выяснить. Любые мысли. Полчаса вам, мастер». Потом меняемся папками и все заново. К моменту, когда ваши следственные группы придут с первыми отчетами, мы точно должны понимать объем проделанной работы и что еще предстоит сделать. Поехали. Больше Бакстер не смотрел в сторону чародейки, а она, не замечая этого, поджала губы, недовольно буркнув. Тиран. Достала из ящика стола новый блокнот и парочку карандашей. Когда Джеймс Карди по дороге к зданию главного управления безопасности империи сообщил ей, что на дело начальник Губи отписал недавно переведенного из Брамонда детектива, Алисия была уверена, что с ним проблем не будет и командовать в их дуэте будет именно она. Сейчас же, после первого знакомства с детективом Картером, Чародейка вынуждена была признать, что слишком рано сбросила его со счетов. Упрямство и хватка у Картера Бакстера Ли была такой, что многие ее коллеги могли бы поучиться у него умению настоять на своем. Открыв подшивку с отчетами о смерти леди Эдерли, Алисия погрузилась в работу. Спустя час в дверь кабинета постучали. Бакстер, оторвав взгляд от своих пометок, повернулся на звук. «Можно!» В кабинет уверенно вошел мужчина средних лет. Высокий, сухопарый, со скрюченными пальцами левой руки и подволакивающей левую ногу. Темный костюм, светло-серый галстук. И растрепанные пшеничные волосы. «Бакстер!» – кивнул мужчина. Нашел записку у себя на столе. Пришел, как только освободился. Алисия обратился к напарнице Бакс. Познакомьтесь, мастер Вейн. Посмертник? Скинула брови чародейка. Именно. Брэм Вейн вежливо кивнул, отметив и необычный цвет глаз, мисс, и приметный серый пиджак. С кем имею честь? — Алисия Обри Бартон, — вежливо улыбнулась чародейка, — мы вас ждали. Одаренные обменялись понимающими улыбками, и тут же Вейн перевел взгляд на детектива. — Очередное дело повышенной срочности, важности и секретности. — Как будто бы тебя дернули бы в ином случае, — фыркнул Бакс. — Ознакомься и скажи, с каким из тел было бы удобнее работать в первую очередь. Для вас это имеет значение? Для нас имеет значение результат, со значением протянула Алисия. Хмыкнув, мастер по смерти раскрыл папку и погрузился в чтение. Бакс отметил, что одну из подшивок Брэд лишь бегло прочитал и тут же отложил в сторону, а вот вторую изучил более подробно. На все про все у него ушло не более четверти часа. После чего он положил на край стола Бакстера обе подшивки и посмотрел сначала на Алисию, а затем перевел взгляд на бакстера. Вести беседу он предпочел именно с ним. Как бы одаренные не старались помогать друг другу, но служба есть служба, и сотрудничать с представителем секретной службы имперцев начальник Губи потом три шкуры снимет с такого сотрудника и не посмотрит ни на какой дар. «Значит так, вот по этому делу я вам ничем помочь не смогу». Вэн постучал указательным пальцем правой руки по подшивке о самоубийстве. «Почему?» Тут же спросила Алисия. «Потому что, мисс, мир теней открывается для каждого мастера по-разному. И сколько я не пробовал искать там самоубийц, увы, ничего не выходит. А время, проведенное среди теней...» слишком дорого стоит, чтобы тратить его впустую. При этих словах Вейн привычным движением потер изуродованную ладонь. Бакстеру даже в голову не пришло в свое время спрашивать, что произошло с мастером. Слишком хорошо он запомнил все, что когда-то ему рассказала Чарли. Особенно в память врезались разрезы на ладонях Шарлотты. И та лужа крови – которую он обнаружил после одной прогулки своевольной чародейки при работе. Любой дар требует оплаты. У Вейна, к сожалению, эту плату легко было увидеть всем. А любые вопросы на эту тему будут восприняты в штыки. Это Бакстер понимал так же отчетливо, как и то, что если Алисия сейчас не сдержит своего любопытства, то будет вынуждена выслушать длинную лекцию о любопытстве при непосвященном. К счастью, мисс Бартон не стала ничего спрашивать, и Бред смог перейти к следующей папке. «С этим можно работать. Тело уже у нас в холодильнике». Бакс не знал ответа на этот вопрос, поэтому посмотрел на Алисию, а та лишь развела руками. Запрос отправили. Надеюсь, что привезут сегодня. Тогда как привезут, так и зовите. В первую очередь с ней поработаю». Кивнув, Вейн ушел. Бакстер же снова вспомнил работу с Чарли. Она ни разу не говорила о том, что не может работать с каким-либо телом. Более того, зачастую в своем офисе мисс Хил брала такие дела, где и тел-то уже не было и всегда выполняла свою работу. Единственной загвоздкой для нее стал поиск родного дяди. Но зная упрямицу, Бакстер был уверен, что и эту загадку Чарли решит. Вот только разберется, по какой причине тень Пса-Императора не отзывается на зов магистра по смерти и обязательно выяснит все, что захочет. Идея, еще не оформленная, мелькнула в голове детектива, но развить ее не позволили следующие посетители. Двое мужчин скользнули в кабинет без стука. Одинаково неприметные, в самой обычной одежде, с небольшими серыми значками на лацканах пиджаков. Лишь посвященные не перепутали бы их с обычными пуговицами. Только для знающих это же были отличительные знаки принадлежности к имперцам кабинет пожаловали представители двух рабочих групп. «Доброго дня вам, господа!» – поприветствовал их Бакстер, убирая папку с угла стола и раскрывая свои заметки. Есть чем порадовать!» В этот раз ситуация оказалась прямо пропорциональной той, что сложилось с Вейном. Незнакомцы даже не подумали вести беседу с детективом. Вместо этого они встали перед столом Алисии, И принялись отчитываться о проделанной работе. Мастер Бартон, кратко поприветствовали они Алисию, на данный момент проведены следующие мероприятия. Достав из кармана небольшой блокнот, мужчина справа начал зачитывать. «По первой смерти наша группа проводит опросы. Жених погибшие, родители...» Проведены беседы с соседями, наблюдение пока не дало каких-либо результатов. За леди Клоус был закреплен почтовый ящик на почтовом отделении. Адресаты выяснены, документы в процессе изучения. Были ли изучены жилищно-бытовые условия леди? Предпосылки к решению расстаться с жизнью обнаружены? Вы сказали, что был опрошен жених, как давно планируется свадьба и не был ли это навязанный брак? Бакстер по ходу доклада отмечал в своих заметках то, что уже было выполнено, и не приминул спросить о том, что, по его мнению, было важно сделать в ближайшее время. Но в докладе об этом он не услышал. Помолвка была заключена полтора года назад. Пролистав несколько страниц в блокноте, ответил тот из спецов, что и отчитывался. Со слов родственников, юная леди была счастлива, влюблена и считала дни до свадьбы, которая, кстати, должна была состояться сразу по окончанию избрания Алрун. «Менталист работал с родственниками», – прищурился Бакс. «Да, по предварительным результатам мастер сказал, что поведенческие особенности погибшей не оставляют сомнений, что прогулку в мир теней она не планировала». Отчеты когда будут?» Специалист с ССИ кинул мрачный взгляд на Алисию, но по выражению лица понял, отчеты писать все же придется и устным докладом не обойтись. «Завтра днем уже будут у вас», — со вздохом признал свое поражение. «Также хотелось бы получить отчет по следам на месте гибели леди Клоуз. Снова обратился к своим записям бакстер. Подробное заключение Коронера, отчет менталиста, результаты гласного и негласного осмотров и результаты экспертизы вещей, которые были на погибшей при ней во время смерти. Судя по тому, как быстро карандаш запархал на чистой странице блокнота спеца ССИ, не все сказанного Бакстером планировалось сделать или уже было выполнено. Теперь вы, обратилась Алисия к мужчине слева. Что по убийству? Место преступления осмотрено как нашими ребятами, так и коронером. Заключение, тут мужчина повернулся к Бакстеру, будет завтра утром. Уже сейчас можно сказать, что убийца был чуть выше среднего роста. Скорее проныра, чем силать. Удар ножом был прямым и без особого замаха. Рана хоть и глубокая, но не смертельная. Леди умерла от травмы головы. Упала и ударилась затылком о мостовую. «Дальше», — кивнул Бакс. Свидетели ищем. Рядом расположены пабы, рестораны и магазины в работе. С семьей также работает менталист. По личным дневникам и переписке пострадавшей, как я и говорил, ведется работа». «Что с украшениями?» — На теле их не было, — последовал быстрый ответ. — Это я знаю, — дернул уголком губ Бакс. — Вы выяснили у родителей погибшей, что на ней было, когда она выходила из дома? — Она не жила с родителями, — сразу ответил спец. — Хорошо, а где жила леди? — С мужем. — Вы выяснили у мужа, какие из украшений леди отсутствуют? И сразу следующий вопрос. Искали ли вы по побрякушки в притонах? Притоны? Алисия вскинула голову. Бакс, ты всерьез думаешь, что какие-то отбросы Клаудина убили леди в центре города, чтобы отнести ее украшение на окраину и там попытаться сбыть? Нет. Упрямо вздернул подбородок детектив. Я считаю, что даже в центре столицы достаточно подпольных карточных клубов, где можно поставить на кон не только деньги, но и такого разного рода драгоценности. А еще совсем рядом расположено достаточно ломбардов, блошинных рынков и просто шаек-воришек, у которых есть свои клиенты. И я ни за что не поверю, что Оку неизвестно об их существовании и снова карандаш зашуршал над блокнотом, после чего беседа продлилась не более десятка минут. Коротко поклонившись, спецы ССИ вышли из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. «Скажите, Бакстер, вы всегда так скептичны к чужой работе, или это относится именно к специалистам нашего управления?» «Всегда», — не отвлекаясь от записи, ответил детектив. Так что же вопросов к вашему войну было не в пример меньше? Саркастично спросила Алисия, подчеркивая, что она не очень-то верит в показную непредвзятость своего напарника. Какие вопросы могут быть к тому, кто даже не приступил к своей работе, но зато сразу предупредил, что по одному из дел не сможет нам помочь? Вот когда он поработает с телом леди Эдерли, тогда и вопросы будут. И что, вас устраивает, что мастер не может помочь в поисках ответов к смерти первой леди? Нет. Захлопнув блокнот, ответил Бакс. Настолько не устраивает, что я готов обратиться за помощью к знакомому магистру по смерти. Бакстер встал из-за стола и со вздохом вспомнил, что его шляпа осталась в кабинете на третьем этаже. И что? «Ваш знакомый согласится поработать с Губи?» Также, поднимаясь с места, с любопытством спросила Алисия. «Она?» Бакстер чуть было не расхохотался, вспомнив первую встречу с Чарли Хилл. «Боги, да скорее эта женщина прогонит меня с порога своего дома. Но попытаться все же стоит. Ответы нам нужны, и желательно в кратчайшие сроки».